Ночной разговор Заспанный Чита вошел в кабинет боком и остановился у двери «Проходи, проходи», — сказал комиссар, — «садись». «Не беспокойтесь, это ты беспокойся, хороший мой, мне беспокоиться нечего». Комиссар неторопливо закурил, долго и лениво тушил спичку, а потом неожиданно спросил «Где ваш дед, кстати, живет?» «Какой дед?» «Не играй, Чита!» — сразу же включил сосадчиков «Актер из тебя плохой, просвечиваешься сразу» «Где старик?» «Какой старик?» который машину вам доставал. Прохор? Да. Я его адреса не знаю. Что ж ты, неполноправный какой? Да нет, сударь тоже не знает. Уши так. Точно? На, пей чай сахаром», — предложил комиссар. «В камере невость так густо не кладут, что вы...» «Вон печенье у меня от ужина осталось. Домашнее, на сливочном масле. Бери парочку. Благодарю вас». Ха, «Воспитанный ты парень», — усмехнулся комиссар. «Дипломат просто-напросто. Ну а как ты думаешь, где он может жить?»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 «Нет, товарищи», — вздохнул Чита, — «я ощутимо чувствую, как тяжело раскаяние». Комиссар помолчился и сказал, — «Знаешь что, Чита, иди-ка ты напрочь со своим раскаянием. Я вашего брата 35 лет ловлю, и всю одну пластинку крутят, когда ко мне попадают. Брось, скучно, я не верю. В тюрьме посидишь, баланду пожьешь, вот тогда раскаяние к тебе придет. Вот тогда ты головой анарабиться начнешь, выйти воем будешь». Что мне, дураку, не хватало? Квартира была, костюм был, заработок был, девки любили. А нет, все побольше грабануть хочется. Вот тебе отольется». «Это я так говорю, если на тебе милиционер не висит. Если Копытов на тебе, вышку получишь, не иначе». Учиться сразу же затряслись руки. «Я не знаю никакого Копытова, я не убивал милиционера. Я вообще никого не могу убить». «Чем ты докажешь свое алиби?» спросил Садчиков. «Где ты был в ночь убийства?» Чита стал ломать свои длинные пальцы, поднеся их к подбородку. — Сейчас, сейчас я вспомню. Только погодите одну минуточку. Сейчас... — Ну да, конечно. Я в ту ночь был у Наденьки. — В какую? А откуда ты знаешь, в какую ночь был убит Копытов? — Я не знаю. Вряжь, Отвечай быстро. Смотри в глаза. — Только не бейте меня. Садчиков засмеялся. Да кто об тебя руки станет морать?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 «Нет, он вообще ни о чем говорить не будет. Вы его не знаете. Он же зверь железо, а не человек». «Заговорит», — пообещал Садчиков. «И никакая он не железка. Он ржаб, а отзаборная. Завтра у тебя с ним очная ставка будет». «Не надо». «Боишься?» «Нет, не боюсь, но все-таки не надо». «Надо, милый, надо», — сказал комиссар. «Так что ты мужайся. И чтобы без штучек мне, без форталей».